Глава 61. Несколько мгновений мне кажется, что я умерла. Я ничего не чувствую, не слышу, даже не ощущаю запахов. Ничего не осязаю. Но затем вдруг чувствую, как по руке стекает влага, и понимаю, что порезалась камнем пустоты. Он забрал всю магию из моей крови, не оставив и капли. Я обладала такой силой, что сейчас, лишившись её, даже не могу сориентироваться. Колокол ударяет вновь, но наполняющий башню звон тихий, словно шёпот. Возможно, мне так кажется потому, что я лишилась способностей. Но ещё это означает, что он больше не будет раскачиваться. Я спасла Реми. Но теперь настоящий убийца всего в нескольких шагах от нас. Пока бежала по крыше, Я пыталась понять, кто мог затащить сюда Реми. Ведь судя по его мыслям, он сделал это не сам. И единственный, кто обладал такой возможностью, Уден. Он презирал Жулиану, как и собственную мать. Знал всех погибших женщин, ненавидел Симона. Из-за дружбы с Реми решил спихнуть всё на магистра Томаса, чтобы друг быстрее получил должность мастера-архитектора. Ана мать Агнес Скорее всего, напал потому, что узнал о чувствах Реми ко мне, чтобы я больше никому не могла обратиться. Почему он так поступил с самим Реми? Возможно, покаялся ему, а тот воспринял всё не так хорошо, как Уден предполагал. И, возможно, пригрозил отправиться к градоначальнику и обо всём рассказать. Я прячу камень пустоты в карман и вытаскиваю из-под рубашки цепочку Афины с кулоном из лунного камня. Можно вернуть способности, если на кровь попадёт лунный свет, но вдруг окажется достаточно лунного камня. Я прижимаю его к ране на руке, и к моему облегчению чувства вновь усиливаются, хоть и слабее, чем раньше. Уден стоит на том же месте, где я видела его в последний раз, и тянется к рэми, чтобы стащить его вниз. «Нет!» — кричу я и, кинувшись к нему, толкаю в бок. Уден — крепкий мужчина, а я не такая уж сильная. Но он стоит на цыпочках, а мое нападение настолько неожиданно, что он теряет равновесие. Его ноги соскальзывают с края балки, но он умудряется схватиться одной рукой за нее, поэтому я принимаюсь бить по ней кулаком, пока его хватка не слабеет. Так что через мгновение он летит вниз, как со строительных лесов, когда пытался убить меня. Но в этот раз его падение прерывается большим колоколом, по которому он скатывается до самого низа. Там не за что ухватиться, Иуда набрушивается на небольшие колокола, и они тут же заполняют трезвоном башню. А он соскальзывает с балки, валится на пол, словно мешок с мукой, и больше не двигается. Отползая от всё ещё раскачивающегося колокола, я поднимаюсь на ноги и хватаю реми за ботинок. «Это я, реми Сейчас придумаю, как тебе помочь!» Подтянувшись, я залезаю на балку, на которой он сидит, и приземляюсь рядом с ним, оседлав её. Он вздыхает с облегчением, когда я скидываю петлю с его шеи, а затем провожу рукой по позвоночнику, достянутых за спиной запястьей. Пальцы всё ещё соднит после попытки удержать верёвку колокола, но мне удаётся ослабить узел и стянуть один из витков с его рук, После чего дело идёт намного легче. Освободившись, Реми тут же тянется ко мне и пытается обнять, но его руки затекли, движения неуклюжие. Я приподнимаюсь на колени и прижимаю его голову к груди, стараясь успокоить. Шш, Реми, всё закончилось. Тебе больше ничто не угрожает. Мой большой, глупенький Реми, который так сильно любит меня что даже не сразу нашёл смелость сказать об этом. Как мне вообще взбело в голову, что он убийца? Во рту у него всё ещё кляп, так что я поворачиваю его лицо и стягиваю влажную, перекрученную ткань вниз. «Кэх!» — пытается что-то сказать он, но язык так же бесполезен, как и руки. Видимо, он заметил кровь, стекающую у меня по руке, но рана неглубокая. «Я в порядке». Успокаиваю я. Просто царапина. Нет, Кэт. Реми обводит взглядом башню. Ламберт. А что с ним? Это он притащил меня сюда. Реми со стоном выпрямляется. Схватил на улице, что-то прижал к лицу. Я отключился, а очнулся, когда он тащил меня сюда. Ламберт. Я недоуменно смотрю на него. Ламберт Монкьюр. Рэми кивает. «Не Уден?» «Конечно, нет!» Рэми замолкает на мгновение, чтобы сглотнуть, и смотрит вниз на тёмную фигуру. «Это и вот и сбросило!» Я сажусь на корточки, всё ещё пытаясь осознать услышанное. «Не Рэми, не Уден, даже не граф Монкьюир. Это Ламберт, с которым сейчас Симон.»